Сейчас уже вечер, и я сижу в своем кабинете за счетами и мечтаю о том, чтобы вырастить своего бухгалтера, которому можно было бы доверять. Но это, по всей видимости, будет еще не скоро. Новые кадры воспитать — это не репу на грядке вырастить. Только в этом году к сентябрю достроили избу рядом с церковью, куда из дома священника перевели начальную школу. Еще чуть дальше, между казармой гарнизона и моим домом,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 Мол, хочет на стол псковский вернуться. Великокняжеский наместник у нас, Горята Твердиславович, человек не глупый, но тады Сурьёвс весь не воспринял, хоть и советовали ему многие в Новгород Генца слать. Не послушал, а к концу августа вдруг дозорные примчали и тревогу на Пскове подняли. Мол, Ливонское большое войско идет на Изборск. Тут Горята сполошился, начал ополчение собирать, но люди шли неохотно.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 Какой навар смогу извлечь я из этой разборки запусков? Мои размышления прерывает скрип двери. Поднимаю взгляд и вижу в дверном проеме калиду. — Не прогонишь? — он, извиняюще улыбается. — Вопрос у меня есть. Подумав, что хороший совет мне не помешает, кивай ему. — Проходи. Прикрыв дверь, Калида прошел к столу и, получив еще один разрешающий кивок, сел, вздохнув и молча посидев, Словно вдвойь, обдумывая в очередной раз свою мысль, он все же начал. «Так что ты думаешь по этому поводу?» Он мотнул головой в сторону двери, намекая на недавнего гостя. «Вопрос слишком общий, но я понимаю, о чем он спрашивает. Его интересует, буду я вмешиваться или нет, поэтому отвечаю так же кратко. Еще не решил». Помолчав, как будто бы соглашаясь с моим правом подумать, он продолжил гнуть свою линию, ради которой пришел. «Ежели Пскову помочь, то он в союз наш вступит и взнос солидный внесет». Быстрый взгляд Каляды скользнул по моему лицу, проверяя мою реакцию. «О у него душа болит, мне понятно, но я все же отрицательно качаю головой». «Нет. Нам туда соваться сейчас ни к чему. Немчарова в одиночку не одолеем, да и нужды нет».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 а к будущей зиме.